«Ба!» — сказал, проследив за ее взглядом капитан Веруэс. «Кого я вижу?» «Гибралтарский знакомец». Лолита удивленно повернулась к нему. «Вы его знаете?» «Немного». «А почему Гибралтарский?» Веруэс несколько мгновений медлил с ответом, а потом проговорил как-то странно улыбаясь. «В 807-м мы с ним были там в плену». «Вместе?» «Хоть и вместе, да не рядом». Легкое пренебрежение, прозвучавшее в этой реплике, не укрылось от Лолиты, однако ей не хотелось ни выказывать чрезмерный интерес, ни казаться нескромной. Веруэс вступил в общий разговор. Лолита, присев на диван, наблюдала, как Дон Эмилио приветствует посла, раскланивается с гостями, а потом, заметив ее, устремляется к ней через весь зал. Мигель и Пепе Лобо следовали за ним в нескольких шагах. Повинуясь ей самой не вполне понятному пробуждению, она поднялась и пошла навстречу старику, и лишь потом сообразила, ей не хочется, чтобы Веруэс, умеющий улыбаться так многозначительно, видел, как она здоровается с этой троицей. «Как ты хороша сегодня, дитя мое! Ах, видел бы тебя отец!» Обычный обмен любезностями. Подошел Мигель Санчес Гинеа, стройный, ладный, хоть и очень высокий молодой человек, удивительно похожий на отца. Капитан Пепе Лобо держался позади, наблюдая за происходящим, а когда Лолита, наконец, обратила к нему взгляд, приветствовал ее легким поклоном, но не тронулся с места и не разомкнул плотно сжатых губ. Взяв Дона Франсиско под руку, она отвела его в сторону и спросила, понизив голос — Как вам пришло в голову привести его сюда? Старый негоциант принялся оправдываться. Пепе Лобо работает на него, но ну и на нее тоже. Исключительно удачный случай познакомить его кое с кем из тех людей, британцев и наших, кто может оказаться полезен для их затеи. Она ведь не хуже его знает. Не подмажешь, не поедешь. Это Кадис. Ради бога, Дон Эмилио, ведь он корсар. Ну, разумеется, корсар. А ты вложила столько же денег, сколько и я, и в успехе дело должна быть заинтересована не меньше моего. Но здесь, на этом приеме, согласитесь, всему свое место и время». Произнося эти слова, она беспокойно оглядывается по сторонам. Дон Эмилио смотрит на нее. «Ты хочешь сказать, не к масти козырь?» «Конечно». «Не понимаю такого. Моряк как моряк, как тысячи других». Только согласен рискнуть сильнее за деньги. Как и ты, моя дорогая, и как я. Сей побудительный мотив в нашем городе освещен традицией не менее всех иных. Лалита Пальма смотрит поверх его плеча, стоя в нескольких шагах от нее, рядом с Гением младшим капитан изучает напитки на подносе, которые держит перед ним ливрейный лакей. И через секунду, посвященную надо думать размышлениям, коротко качает головой. Подняв голову, встречается взглядом со взглядом Лолиты, а та поспешно отводит глаза. «Он вам чем-то нравится, Дон Эмилио, признайтесь». «А если даже и так? Что тут дурного? Он и Мигелю нравится. Досконально знает свое дело, здраво мыслит. А затея наша такова, что мы должны доверять ему всецело и безоговорочно». «Вот так и смотри на капитана Пепе Лобо». А мне он совсем не нравится. Старик пытливо смотрит ей в лицо. В самом деле? Совсем? Я же сказала. Но ты, тем не менее, согласилась войти в дело. Это другое. Я вошла в дело на паях с вами, как уже бывало не раз. Тогда верь мне, как верила раньше. Я плохого не посоветую. Старик ласково похлопывает ее по руке. И потом... Я же не прошу, чтобы ты пригласила его на чашку шоколаду. Лолита высвобождается не слишком резко, но решительно. Дон Эмилио, это уже слишком. Нет, дитя мое, я отношусь к тебе с такой нежностью, что мне позволено все, и потом я не понимаю, на что тут сердиться. Приближается Мигель, и они меняют тему. Пепе Лоба по-прежнему держится в стороне. Спокойно и несколько рассеянно, заложив руки за спину, медленными шагами он движется по залу, и Лолита невольно следует за ним взглядом. Он не очень вписывается в обстановку, думает она, а, впрочем, может быть, это всего лишь ее фантазии. Когда через минуту она вновь находит капитана глазами, тот уже с полнейшей непринужденностью ведет беседу с людьми, о существовании которых час назад наверняка даже не подозревал. «Твой капитан, надо сказать, быстро заводит знакомство», — говорит она Мигелю Санчесу. Раскуривая сигару, Генеа-младший улыбается. «Да ведь он для того и пришел. Знаешь, этот малый вообще не из тех, кто потеряется где бы то ни было, на дипломатическом ли приеме или еще где. У него, если свалится в море, в миг появятся жабры и плавники. Дон Эмилио говорит, будто он тебя буквально приворожил». Окутываясь сигарным дымом, Мигель хохочет. Лолита Пальма и его знает с детства. Вместе играли под чекландскими соснами, благо и виллы обоих семейств стояли рядом. Она крестила у него старшего сына. «Мужчина с головы до ног. Теперь таких редко встретишь». «И, по твоим словам, хороший моряк?» «Лучше не встречал». Мигель попыхивавший сигарой, вынимает ее изо рта и показывает на Пепе Лобо, который разговаривает с адъютантом генерала Вальдеса. Бровью не поведет ни при каких обстоятельствах, даже когда шторм не дает подойти к берегу и ломает мачты. Редкостного хладнокровия человек. Если повезет, вернется к вам с богатой добычей. Он, кажется, был на Гибралтаре. Да, много раз бывал. И даже в плену у англичан там посидел. несколько лет назад. И что же? Сбежал. Можешь себе представить. Угнал судно и сбежал. Приглашенные перемещаются в зад вперед по залу, звучат приветствия, гудят разговоры о ходе военных действий, торговых дел. В последнее время одно тесно связано с другим. Лолита пальма, что неизменно поражает людей нездешних. Одна из немногих женщин, которые принимают в таких разговорах участие, хотя по природной благоразумной сдержанности больше слушает и очень внимательно, чем говорит, и не спешит высказать свое мнение, даже когда ее об этом просят. К ней и к обоим гинея постоянно из самого начала вечера подходят знакомые, обсудить. негоции, посетовать, что заморские территории восстали, что Буэнос-Айрес взят мятежниками в осаду, и хорошо еще хоть Куба хранит верность метрополии, и что хаос, творящийся в Испании, перекинулся и на другой берег Атлантического океана, где безответственные авантюристы тщатся погреть руки на смуте, и что англичане рано или поздно выставят счет, и ох, какой немалый, за свою помощь в войне на полуострове. Прошу простить меня, господа. Я устала и, наверное, вскоре должна буду попрощаться. Лолита уходит в дамскую комнату. А вернувшись, видит капитана Лобо, он стоит как раз на середине пути, который она должна пройти, чтобы присоединиться к гостям, обступившим хохочущего кузена Тонью. Лолита думает, что капитан, и едва ли случайно, потому что такие маневры случайно не делаются, уподобился кораблю, идущему на перехват. Произвел... Навигационное счисление прибыл в нужную точку океана и лег в дрейф, терпеливо поджидая добычу. Как видно, он Дока в подобных расчетах. Хотел вас поблагодарить. За что? За то, что взяли меня в это предприятие. Она впервые видит его так близко, впервые разговаривает с ним. Месяц назад в кабинете на улице Балуарта они виделись мельком. Тогда его привел Дон Лоренсо. Интересно, не он ли посоветовал этому Пепе Лобо подкараулить ее? Или это работа Мигеля? «Не знаю, известно ли вам, — добавляет моряк, — через неделю выходим на первую охоту». «Известно», — Дон Эмилио сказал. «А мне он еще сказал, что корсары вам не по нраву». Примоту высказывания самую малость смягчает улыбка. «Что ж, это правильно. Чтобы не показаться невежей, стань нахалом». Сеньор Санчес Генеа порой говорит слишком много и много лишнего, но не вижу, чем это помешает вам исполнять свои обязанности. Да, оно и не помешает, но, может быть, не лишний будет объяснить, в чем они состоят. Вот так, когда смотришь на него вблизи, надо признать, что лицо, хоть и не особенно тонкое, неприятным не назовешь. Крупный нос, немного грубоватые черты, топорный профиль. Из-за левого уха к затылку, полускрытый густым бакенбардом и воротом сюртука, тянется, исчезая в волосах, шрам, а глаза, оказывается, светлые, зеленоватые, как только что вымытый виноград. «А я и так знаю. Я выросла среди кораблей и фрахтов, и интересы моей семьи не раз ставились под угрозу людьми вашего ремесла. Полагаю, все же не испанцами». Испанцами ли, англичанами, не все ли равно? В моих глазах корсар, тот же пират, только с королевским патентом в кармане. Расписки в получении не последовало. Адресат не моргнул и глазом, светлым, спокойно глядящим на нее. Смотрит, думает Лалита, как кот на солнечный свет. Однако иметь с ними дело порой оказывается не безвыгодно, И снова беглая улыбка смягчает реплику. Сказанное скорее осторожно, нежели учтиво. Пожалуй, он не так уж не отесан, хоть и не отшлифован, и вовсе не отполирован, лоску в самом деле никакого. Родовое наследственное плебейство угадывается в звучании голоса, в резкой определенности черт четко очерченного, мужественного лица. Человека, стоящего перед лолитой, легко представить себе, например, Кряжестым пахарем за плугом или опасным головорезом хаке в таверне, где в спертом воздухе висят сигарный дым, запах пота и предчувствие поножовщины, скорой и неминуемой. Вот это ближе к истине, думает она в смутной тревоге. Так и видишь его в каком-нибудь притоне, которых несчесть между Пуэрто-де-Тьеры и Пуэрто-де-Маром в сомнительном кабаке на Ла-Калете в окружении женщин известного сорта. Об этом, впрочем, Дон Эмилио предупредил ее. Да уж, этот прямой взгляд не вполне соответствует понятию Кабальеро и не свидетельствует о маломальской претензии считаться таковым. «Почему я так поступаю, это мое дело, капитан. Резоны с вами обсуждать не стану». Корсар некоторое время стоит молча, глядит на нее неотрывно и очень серьезно. «Видите ли, сеньора? Или лучше обращаться к вам, сеньорита?» Сеньора меня устроит. Так вот, сеньора, видите ли, какое дело? Вы и Дон Эмилио вкладываете в наше предприятие деньги, которые могли бы использовать иначе. Я — все, что у меня есть. Если что пойдет не так, вы теряете только инвестицию. Не забудьте еще и о доверии к нам, как к арматорам. Да, конечно. Но его нетрудно и восстановить. Есть чем — Я же вместе с судном потеряю и жизнь. Лолита очень медленно поворачивает голову, выдерживает, не мигая, пристальный взгляд. Я так и не поняла, к чему был нужен этот разговор. И что именно вам так уж надо было мне объяснить? Вот теперь впервые за все время что-то дрогнуло в его лице, пусть и на мгновение. скользнула легчайшая тень какой-то неловкости, вроде той, какая возникает, когда наденешь дурно скроенный костюм. Или применительно к этому капитану наоборот, хорошо сшитый, не без злорадства, подумала она. А Пепе Лобо, поглядев зачем-то на свои руки, широкие ладони, крепкие пальцы, квадратные ногти, отвел глаза, обвел ими зал. Только сейчас Лолита Пальма заметила, что на нем... Тот же самый потертый на локтях сюртук, в котором впервые увидела его на улице Балуарте. Тщательно вычищенный, с отутюженными лацканами, но тот же самый. Да и сорочка, свежая и накрахмаленная, повязанная черным тофтяным галстучком, слегка обмахрилась по вороту. И неведомо, почему это умилило Лолиту. Хотя в ее случае умиления тотчас похватилась она, пожалуй, неуместно, излишне. если не опасно надо подыскать верное слово хорошо пусть будет тронуло это годится ну или смягчило я и сам по правде сказать не знаю отвечает моряк я говорить не мастер и не любитель и вот однако же по причине которую осознать не могу чувствую надобность объясниться с вами со мной с вами Лолита, еще не до конца поборовшая прежнюю неловкость, теперь почти с облегчением чувствует прилив раздражения. «Надобность? Объясниться? Со мной?» «Капитан, немного ли вы на себя берете?» Повисает молчание. Пепе Лобо теперь смотрит на нее задумчиво. «Похоже, ему приходилось убивать людей», — думает она внезапно. И, убивая, он смотрел на них этими вот кошачьими бесстрастными глазами. «Не стану вам более докучать», — произносит он неожиданно. «Простите, что обеспокоил Донья Долорес. Или прикажете отнестись к вам сеньора Пальма?» Напряженно выпрямившись, она постукивает сложенным веером по ладони, чтобы скрыть смятение. А смятение от того, что пришла в смятение. В ее-то годы. Она владелица фирмы «Пальма и сыновья». «Относитесь как хотите, только с уважением». Капитан, отдав легкий поклон, делает шаг и, поравнявшись с ней, вдруг останавливается, поворачивается в полоборота. Он все еще как будто раздумывает, потом поднимает руку, как бы прося о перемирии. «Во вторник ночью снимаемся с якоря. Если, конечно, ничего не стрясется», — говорит он едва ли не шепотом. «Может быть, вам любопытно будет побывать на Кулебре? Вместе с Доном Эмилио и Мигелем, разумеется». Лолита Пальма выдерживает его взгляд невозмутимо, не шевельнув бровью. «А что же, позвольте узнать, мне может быть любопытно. Я видела и не такие корабли?» «Но это ведь и ваш корабль. А моим людям полезно убедиться, что один из судовладельцев, как бы это сказать, женщина. Все равно не понимаю, зачем это нужно?» «Ну, это не просто объяснить. Скажем так, никогда не угадаешь, что и когда в жизни пригодится». Я предпочитаю не знакомиться с вашими людьми. Кажется, это «вашими» заставило Корсара задуматься. Но в следующую минуту он пожал плечами и улыбается теперь рассеянно, словно находится уже не здесь, а где-то совсем в другом месте или по пути туда. «Они не только мои, но и ваши, и могут сделать вас богатой». «Вы все спутали, сеньор Лобо. Я и так богата». Оставив Корсара, она попрощалась с Доном Эмилио и Мигелем, с Фернандосом Кучельеро, с Курой Вильчес и кузеном Тонио. Тот вызвался было проводить ее до дому, но Лолита не разрешила. «Тебе здесь хорошо, а я живу в двух шагах». В вестибюле, покуда швейцар подавал ей плащ, она столкнулась с капитаном Веруэсом. «Он тоже уходит. К рассвету должен быть в расположении на Исла де Леоне». Вместе они спустились по ярко освещенной лестнице и оказались на улице. Прошли сквозь толпу зевак, сбежавшихся со всего квартала и стоящих у ворот, над которыми горят факелы. Лолита набросила на голову широкий капюшон черного бархатного плаща. Офицер, как положено, шагал слева от нее, надев шляпу, накинув на плечи шинель и взяв саблю под мышку. Им по дороге. Веруэс удивился, что его спутницу никто не провожает. Я живу в трех кварталах отсюда, и это мой город. Вечер тих и приятен. Немного свежо. Голкий отзвук шагов летит вдоль прямых улиц по аккуратно пригнанным торцам мостовой. Несколько масляных плошек горят перед образом причистой девы на перекрестке, и ночной сторож с фонарем и копьецом, узнав Лолиту Пальму и вглядевшись в мундир ее спутника, снимает шапку. «Доброй ночи, Донья Лолита!» «Спасибо, Педро, и тебе». Капитан Веруэс показывает, вон оттуда, стера с Кадиса, можно будет завтра увидеть комету, которая в эти дни пересекает небо над Андалуссией. Об этом только и разговоров. Невиданные бедствия, большие перемены возвещает ее появление, твердят те, кто якобы знает толк в небесных знамениях. Для таких пророчеств не нужно быть семи пядей во лбу. Всякому и так понятно. Ближайшее будущее добра не сулит. Что там было на Гибралтаре? Простите? Наступает тишина. Слышен только звук шагов. Дом Лолиты Пальмы уже близко, и она знает, что времени у нее немного. С пепе Лобо, уточняет она. а, -а, -а". Проходит Проходят в молчании еще несколько шагов. Теперь Лолита идет медленнее, и Веруэс... приноравливается к ней. «Вы сказали, что вместе были там. Вы с ним. В плену». «Были», — кивает капитан. «Меня взяли, когда британцы пошли на вылазку и захватили линию траншей, которую мы силились протянуть от башни Дьябло до форта Санта-Барбара. Я был ранен и отправлен в госпиталь в Пиньоне». «Боже, сильно?» «Да нет, не очень». Капитан вытягивает левую руку параллельно земле и вертит кистью. Вот видите, подлатали. Грех жаловаться. Не было ни крупных обломков, ни нагноения, так что обошлось, не оттяпали. И через три недели в ожидании обмена военнопленными я уже гулял по Гибралтару, дав честное слово офицера, что не сбегу. И там познакомились с капитаном Лобо. Именно так. Рассказ его весьма лаконичен. Офицеры помирали с тоски, кормились от английских щедрот и тем немногим, что удавалось получить от своих, томились, ожидая, когда кончится война, или договорятся обменять пленных, и можно будет вернуться на родину. Тем не менее, положение их было не в пример лучше, чем у рядовых солдат и моряков, которые сидели в тюрьмах и на понтонах и надеяться на обмен не могли. Среди 20 примерно армейских и флотских офицеров давших слово «не убегать» и потому пользовавшихся свободой передвижения, были и капитаны захваченных корсарских кораблей. В число сих последних мог попасть далеко не каждый, но лишь те, кто обладал капитанским патентом на право управления судном такого-то водоизмещения и тонажа. Таковых в Гибралтаре обреталось двое или трое, и один из них был Лобу. Держался он особняком, с офицерами дружбу не водил, зато во всех припортовых кабаках был свой человек и дорогой гость. Женщины известного пошиба и прочее», — вскользь осведомилась Лолита. «Ну, более или менее. Общество малопочтенное». «Но отвратителен он вам не поэтому?» «Я не говорил, что он мне отвратителен». «Ваша правда, не говорили. Скажем так, вы его недолюбливаете». Или презираете? Есть на то причины. А Вот и улица Балуарта. Неподалеку от своего дома Лолита опустила ладонь на руку капитана. Недомолвки оставлены. «Не отпущу вас, пока не узнаю, что там было на гибралтаре между вами и капитаном Лобо. Почему вас так интересует этот субъект? Он работает на моих компаньонов, ну и в определенном смысле на меня». А, понимаю. Веруэс сделал несколько шагов в задумчивости, глядя себе под ноги, поднял голову. Да ничего между нами не было. Мы и виделись-то лишь изредка. Говорю же, он избегал нашего общества. Да, собственно говоря, и не принадлежал к нему. Он ведь бежал, не так ли? Капитан не отвечал, и только сделал какое-то неопределенное движение, словно бы с досадой. Лолита заключила, что он не считает возможным говорить о ком-то за глаза и, тем более, пускаться в подробности. «Бежал, несмотря на свое честное слово», — протянула она задумчиво. Помолчав еще немного, Вероэс все же заговорил. «Да, Пепе Лобо в самом деле дал слово и получил возможность свободно разгуливать по пиньону, как и все остальные. И возможностью этой воспользовался». Выбрав безлунную ночь, он и двое из его команды вместе с каторжниками, работавшими в порту, подкупили конвойных, из которых один, мальтиец, родом бежал вместе с ними, вплавь добрались до стоявшей на якоре тартаны, подняли парус, благо задувал сильный попутный левантинец, и добрались до испанского побережья. «Некрасиво», — высказалась Лолита Пальма, — «давши слово, как говорится, представляю, как вам это было неприятно». Дело не только в этом. При побеге один человек погиб, другой был ранен. Солдата, стоявшего в карауле вместе с этим мальтийцем, они убили, зарезали. А вахтенному матросу на Тартане проломили голову, а потом сбросили его в воду. Неудивительно, что после такого всех нас, гулявших на свободе, британцы заперли в Муришкасле. И я просидел под замком семь недель, пока не обменяли. Лолита откидывает капюшон. Они стоят у ворот ее дома, освещенных двумя лампами, которые зажег в ожидании хозяйки дворецкий Росос. Веруэс снимает шляпу, щелкает каблуками. Говорит, что благодарит за оказанную честь проводить ее. Просит позволения как-нибудь нанести ей визит. «Приятный человек этот капитан», — снова думает Лолита. «Внушает доверие. Будь он негациантом, я бы согласилась иметь с ним дело». «И с тех пор вы с ним не виделись?» Веруэс, уже надевавший шляпу, задержал руку. «Нет, но один из наших, молоденький лейтенант-артиллерист, вскоре после того встретил его в Альхесиросе и хотел вызвать на дуэль». Лоба в ответ расхохотался ему в лицо и, простите, послал подальше. Отказался драться. Однако Лолиту это не столько возмутило, сколько в глубине души позабавило. Она как-то очень отчетливо представила себе эту сцену из фарса. Но, значит, он не трус. И при этих словах не смогла сдержаться, и таимая в душе улыбка тронула уголки губ. Вероятно, капитан заметил это, потому что снова нахмурился и снова с подчеркнутой церемонностью сдвинул каблуки. Напряженно застыл. Весь воплощенная чопорность по отношению к спутнице, уничижительное презрение к предмету беседы. Не думаю. По моему мнению, отказ от дуэли – признак не отваги, а бесстыдства. Для таких, как он, понятие чести – звук пустой. Боюсь, это поступок в духе времени, и нашего, и того, что наступает. В двух с лишним тысячах туазов от них другой капитан, Симон де Фоссе, в наброшенной на плечи шинели приник правым глазом к ахроматической подзорной трубе Лонд. наблюдая за ярко освещенным дворцом, где британский посол дает прием. Благодаря голубиной почте и сведениям, из уст в уста передаваемым моряками и контрабандистами, артиллерист знает, что сегодня вечером лорд Уэлсли, командование англо-испанских сил и весь Кадисский бумонт соберутся отпраздновать неудачу, постигшую французов под Чекланы. Могучая оптика позволяет де Фосё легко отыскать здание дворца, тем более что яркое, даже, пожалуй, вызывающее яркое сияние освещенных окон выделяется на темном фоне крепостных стен, идущих вдоль берега моря, где в слабом лунном свечении смутно чернеют очертания кораблей на якорях. и десятых будет в самый раз. Возвышение 44. Бертольди, прошу тебя, будь умницей, расстарайся, положи бомбочку. Лейтенант Бертольди, который с таблицами поправок, освещенными маленьким глухим фонарем, сидел подле него на зарядном ящике, встает и по деревянной лестнице спускается к редуту, где в пламени факелов, установленных по другую сторону вала, чернеет исполинская цилиндрическая туша фанфана. Десятидюймовое жерло. Наведено на цель и ждет последних поправок. их ты и несет сейчас прислуги Бертольди. Оторвавшись от окуляра, де Дефосе задирает голову к небу, к белому пятну на черном небе. Там, над наблюдательным пунктом, полощется на мачте рукав, указывая направление ветра. Хлоп-хлоп доносится оттуда. Ветер относительно слаб. Последний замер определил. Юго-юго-восточный, умеренный. От того-то, чтобы компенсировать боковой снос, и приняли поправку на 3,5 градуса левей. Разумеется, бывало и хуже, и все же сегодня природа могла бы расщедриться, а уж если воображать себе идеальные условия для стрельбы, думая о которых артиллерист в предвкушении потирает руки, послать восточно-юго-восточный -восточный ветер, да не порывами, а сильный, ровный, постоянный. Вот это истинный подарок бога Марса. Тогда и прямые и прямые, и параболы почти идеальные, и поправка берется всего лишь на ноль целых сколько-то там сотых. Вот оно, артиллерийское счастье, вот оно, пиршество пороха и огня, вот оно, незамутненная чистота блаженства, Ибо такой ветерок добавит несколько драгоценных туазов дальности, не собьет летящий через бухту снаряд с верной траекторией, а дальность и траектория — суть показатели, которые де Фосе, артиллерист, пусть не присяжный, но до мозга костей, стремится как можно сильнее приблизить к расчетным всегда, а уж сегодня, когда они могут прибавить к гостям британского посла еще и бомбу, особенно». Вот тем и заняты были капитан и его люди с десяти вечера. Оттого и не ужинали. Наводили. В последний раз, глянув в окуляр, Дефосе спустился к редуту. Там, за земляным валом-насыпью, защищающим орудие, десятидюймовой гаубицы системы вильян выделено особое место. Просторная квадратная орудийная траншея, а в центре ее, на огромном лафете, Накованные колеса которого пошел 7371 фунт бронзы, и стоит эта устрашающая махина, приподняв и уставив ствол на кадис согласно данным, которые лейтенант Бертольди сию минуту сообщил канонирам. При свете факелов видно, какие у них небритые с темными подглазьями, воспаленные от недосыпа лица. Их одиннадцать сержант, два капрала и восемь рядовых. Все они, включая и унтер-офицера ворчливого усатого Авернса по имени Лабиш, одеты кое-как и с вопиющими нарушениями уставного порядка. На головах колпаки, какие носят вне строя, в казарме, грязные шинили расстегнуты, гамаши выважены в глине. В отличие от офицеров, которые могут ночевать вне расположения или радоваться жизни в Пуэрто-Реале и в Эль-Пуэрто-де-Санта-Марии, Фанфановы ребята день и ночь возятся здесь, как кроты, меж траншей, барбетов и брустверов, и спят под дощатыми накатами, засыпанными землей для защиты от неприятельского огня с перешейка из испанского передового форта в Пунталисе. «Еще минуточку потерпите, мой капитан», — говорит Бертольди, — «и будем готовы». Дефусио наблюдает за работой артиллеристов. Они делали это несчетное число раз. Сейчас с Фанфаном, а раньше с 12-дюймовыми мортирами Дедона и 10-дюймовыми гаубицами Вильян Труа. Дело привычное и обыденное. Аншпук, банник, запальник, отшагнуть назад, раскрыть рот пошире, чтоб от грохота не лопнули барабанные перепонки. Тем не менее, рано или поздно это происходит». Чумазому воинству Лабиша в высокой степени плевать, удастся ли испортить сегодня праздник у британского посла, засадить мамаша его туда, откуда она его выродила. Очень скоро, будет ли накрыта цель или нет, они улягутся, завернутся в кишащие клопами одеяла, а завтра будут запивать все ту же скудную кормежку скверным и разбавленным вином. И единственная отрада – сознавать, что служить здесь в общем не очень опасно. В отличие от других гарнизонов, стоящих в Испании, где войска постоянно перемещаются, а стало быть, всегда есть риск попасть в стычку с солдатами противника или с кровожадными гирильерами. Впрочем, с другой стороны, там в награду за такой риск можно разжиться кое-какими трофеями, набить ранец после штурмов, на марше или на постоя. А здесь, под Кадисом, где тысячи французов, поляков, итальянцев и немцев заполонили все вокруг, как полчища саранчи, немцы, кстати, самые большие мастера тиранить мирных жителей, все выметено подчистую. Другое было бы дело, если бы город этот сказочно, говорят, богатый, пал бы наконец. Однако и на этот счет никто себя зряшными надеждами не тешит. «Ровно тридцать, лабиш. Сержант, который при появлении де Фоссио неохотно вытянулся, смачно сплевывает на землю табачной жвачкой, сосредоточенно копается в ноздре и кивает. 30 фунтов пороха уже лежат в коморе. Ствол поднят на 44 градуса, как приказал в соответствии с последними поправками лейтенант Бертольди. Чугунная пустотелая бомба весом в 80 фунтов загружена свинцом, песком, а порохом на этот раз лишь на треть. Особая трубка из дерева и жести снабжена стопином, который будет, а будет ли, гореть 35 секунд. Ну что, разобрались с запальным каналом? Лобиш гладит усы, отвечает не сразу. Из-за огромной силы взрыва, которая и выталкивает гранату через канал ствола, медная цилиндрическая камора, где воспламеняется пороховой заряд гаубицы, после каждого выстрела слегка отходит. Это приводит к тому, что запальное отверстие расширяется, а дальность выстрела, соответственно, сокращается. «Вроде бы разобрались, господин капитан», — раздумчиво сказал, наконец, сержант. «Мы его подклинили, когда остыл, очень тщательно». «Надо полагать, теперь все будет в порядке. Однако гарантировать не могу». Дефосио улыбнулся, обведя глазами артиллеристов. «Надеюсь, что будет». «Нынче вечером Маноло устроили в Кадисе праздник. С нас причитается. Как по-вашему, а?» Но на молодецкую фразу солдаты ответили лишь вялой, неопределенной гримасой. Задор разбился о воспаленные лица, а набрякшие веки усталых глаз. Ясно, что Лабиш и его наровистые канониры оставляют воодушевление офицерам. Им-то решительно безразлично, накроет граната цель или нет». Много ли народу перекрошит, мало или вообще никого? Они об одном мечтают — отстреляться на сегодня, пожевать чего-нибудь, уйти в блиндажик и завалиться спать. Капитан вытащил из жилетного кармана часы и взглянул на циферблат. Через три минуты открыть огонь. Бертольди, подойдя поближе, смотрит на собственные часы. Кивает, говорит «слушаю» и поворачивается к артиллеристам. Все по местам. Лабиш, пальник. Огонь по готовности. Симон де Фоссё щелкнув крышкой, прячет часы в карман и, осторожно стараясь не споткнуться в темноте, да не сломать себе чего-нибудь, возвращается наверх. А там снова набрасывает на плечи шинель и приникает правым глазом к окуляру. Сматривается в ярко освещенный далекий дворец. Потом поднимает голову и ждет. «Ах, как было бы славно!» — думает он — Покуда ногти его выстукивают на медном корпусе трубы негромкую дробь, если бы фанфан -Фан сегодня ночью сыграл как надо, взял верную ноту самое нижнее до, от которого британский посол вместе со своими гостями повылетают в окна, получив 80 фунтов железа, свинца, пороха и уверений в совершенном почтении. От герцога Белюнского императора и от него самого Симона де Фоссе, в части его касающейся.